Микстура оказала магическое действие. В моем распоряжении не было нынешних долгодействующих препаратов меди для инъекций, но и раствор сульфата меди, изготовленный под краном на кухне Скелдейлхауса, сотворил чудеса. Не прошло и месяца, а телята, заметно подросшие упитанные, уже прыгали и резвились на склонах. Ни один не погиб, ни один не остался заморышем. Словно бы вообще ничего не было, словно роковая угроза не нависала не только над телятами, но и над вдовольствием и маленькими детьми. Пусть в последнюю минуту, но удар удалось отвратить, хотя я понимал, что это лишь временная передышка. Маленькая миссис Далби предстояла еще долгая изнурительная борьба. Я не любил и не люблю перемен. И все-таки мне приятно перенестись на 20 лет вперед от того дня и вспомнить еще одно утро на кухне этой фермы. Я сидел за тем же столиком, взяв масляную лепешку с того же подноса и раздумывая, остановить ли дальнейший выбор на ячменном хлебце или на тарталетке с джемом. Билли все так же улыбался с каменной полки, А миссис Далби, сложив руки на груди и чуть наклонив голову набок смотрела на меня с той же легкой улыбкой. Годы почти не изменили ее. В волосах появилась седина, но маленькое красное обветренное лицо и блестящие глазки остались такими, какими я знал их всегда. Прихлебывая чай, я смотрел на могучую фигуру Вильяма, который, развалившись в отцовском кресле, улыбался мне. отцовской улыбкой вес у него был подстать росту, и я только что наблюдал его в действии он держал заднюю ногу молодого быка, которую я осматривал. бычок попытался брыкнуться, но затем на его морде отразилось явное замешательство лопщи вильема легко ухватили за плюневевой сустав. и широкое плечо уперлось бычку в брюхо. Нет, конечно, Вильям не мог не измениться, как и Деннис и Майкл, которые топоча сапожищами ввалились на кухню и принялись мыть руки над раковиной. Вильяму они, пожалуй, несколько уступали шириной плеч, но не ростом, и походка у них тоже была отцовская, спокойная, чуть развинченная Их низенькая мать посмотрела на них, а потом... На фотографию над очагом. «Сегодня как раз была бы тридцатая годовщина нашей свадьбы», — сказала она спокойно. Я поглядел на нее с удивлением. Прежде она никогда не касалась подобных тем, и я не знал, что ответить. Не мог же я сказать «поздравляю», когда двадцать лет из этих тридцати она вдавела». И о своей долгой упорной борьбе она тоже никогда не упоминала, хотя и вышла из нее победительницей. Когда ее сосед, старик мейсон ушел на покой, она купила его ферму, отличную, с хорошей землей, и Вильям поселился там после женитьбы, но хозяйство у них было общее. делать печь когда с тремя такими молодцами она могла обходиться без наемных работников, пошли совсем хорошо. Но старый Чарли все еще подсоблял им то там, то здесь. «Да, 30 лет», — повторила миссис Далби, обводя кухню неторопливым взглядом, точно видела ее впервые. Потом повернулась и наклонилась ко мне. Лицо ее стало очень серьезным. «Мистер Хэрриот», — начала она, и мне стало ясно, что в этот особый день Она, наконец-то, что-нибудь скажет о долгих, тяжелых, одиноких годах, о бессонных, полных тревоги ночах, об изнурительном труде. Ее ладонь слегка коснулась моего плеча, и она посмотрела мне прямо в глаза. «Мистер Хэрриотт, не налить ли вам еще чашечку?» Эпидемия гриппа, разразившаяся в Дароубе и вокруг, особенно тяжело сказывалась на фермерах и их работниках. В городе можно и поболеть немного, но коров-то надо доить утром и вечером, болен ты или здоров.